Глава вторая. Как Незнайка совершал хорошие поступки. На другой день Незнайка проснулся пораньше и начал совершать хорошие поступки. Первым делом он как следует умылся холодной водой, причем не жалел мыла и хорошенько почистил зубы. — Вот и есть уже один хороший поступок, — сказал он сам себе, утершись полотенцем и старательно причесывая волосы перед зеркалом. Тропышка увидел, что он вертится перед зеркалом и сказал. «Хорош-хорош. Нечего сказать. Очень красивый». «Да уж красивее тебя», — ответил Незнайка. «Конечно, такую красивую физиономию, как у тебя поискать надо». «Что ты сказал? Это у кого физиономия? Это у меня физиономия?» Обозлился Незнайка. «Да как?» — хлестнет тропышку по спине полотенцем. Тропышка только рукой махнул и поскорее убежал от Незнайки. «Тропышка несчастный!» причал ему след Незнайка. «Из-за тебя хороший поступок пропал!» Хороший поступок действительно пропал, так как, разозлившись на тропышку и ударив его по спине полотенцем, Незнайка, конечно, совершил плохой поступок, и теперь нужно было начинать все дело сначала. Немного успокоившись, Незнайка стал думать, какой бы еще совершить хороший поступок. Но в голову почему-то ничего дельного не приходило. До завтрака он так ничего и не придумал, но после завтрака голова у него стала соображать немножко лучше увидев что доктор пилюлькин принялся оттолочь ступке какой то снадобье для лекарства Незнайка сказал ты пелюлькин все трудишься все другим помогаешь а тебе никто помочь не хочет да я потолку за тебя лекарства пожалуйста согласился пелюлькин это очень хорошо что ты хочешь помочь мне мы все должны помогать друг другу он дал незнайки ступку и Незнайка принялся толочь порошок, а пелюлькин делал из этого порошка пилюли. Незнайка так увлекся, что натолок порошка даже больше, чем нужно. «Ну ничего», — думал он, — «это дело не помешает, зато я совершил хороший поступок». Дело действительно кончилось бы вполне благополучно, если бы Незнайку не увидели за этим занятием сиропчик и пончик. «Смотри», — сказал пончик, — Незнайка, видать, тоже решил стать доктором. «Вот будет потех, когда он начнет лечить всех!» «Нет, тот, наверное, решил подлизаться к пелюлькину чтобы не давал кастрорки», — ответил Сиропчик. Услышав эти насмешки, Незнайка разозлился и замахнулся на Сиропчика ступкой. «Но ты, Сиропчик, молчи, а то вот как дам ступкой?» «Стой, стой!» — закричал доктор Пилюлькин. Он хотел отнять у Незнайки ступку, но Незнайка не отдавал, и они принялись драться. В драке Пилюлькин зацепился за стол ногой. Стол опрокинулся. Весь порошок так и посыпался на пол. Пилюли покатились в разные стороны. На силу Пилюлькина удалось отнять у Незнайки ступку. И он сказал, «Маша отсюда негодный, чтоб я тебя здесь больше не видел. Столько лекарства пропало зря!» «Ах ты, сироп противный!» ругался Незнайка. «Я тебе еще покажу! Попадись ты мне только! Какой хороший поступок даром пропал!» Да, хороший поступок пропал и на этот раз, потому что Незнайка даже не успел его довести до конца. Так было весь день. Сколько ни старался Незнайка, ему никак не удавалось совершить не только трех, но даже двух хороших поступков подряд. Если ему удавалось сделать что-нибудь хорошее, то сейчас же вслед за этим он делал что-нибудь скверное, а иной раз из хорошего поступка уже в самом начале выходила какая-нибудь чепуха. Ночью Незнайка долго не мог уснуть и все думал, почему у него так получается. Постепенно он понял, что все его неудачи происходили из-за того, что у него был слишком грубый характер. Стоило только кому-нибудь пошутить или сделать какое-нибудь безобидное замечание. Как Незнайка тотчас обижался, начинал кричать и даже лез в драку. Ну — но ничего, — утешал сам себя Незнайка, — завтра стану вежливой, и тогда дело пойдет на лад. Наутро Незнайка словно переродился. Он стал очень вежливый, деликатный. Если обращался к кому-нибудь с просьбой, то обязательно говорил «пожалуйста», слово которого от него никогда в жизни не слыхивали. Кроме того, он старался всем услужить, угодить. Увидев, что растеряйка никак не может найти свою шапку, которая у него постоянно терялась, он тоже принялся искать по всей комнате и в конце концов нашел шапку под кроватью. После этого он извинился перед пелюлькиным за вчерашнее и попросил, чтобы он снова разрешил ему толочь порошок. Доктор Пилюлькин толочь порошок не разрешил, но дал поручение нарвать в саду ландышей которые нужны были ему для приготовления ландышевых капель. Незнайка старательно исполнил это поручение. Потом он почистил охотнику пульки его новые охотничьи сапоги ваксой, потом стал мести полы в комнатах, хотя в этот день была вовсе не его очередь. В общем, он наделал целую кучу хороших поступков и все ждал, что вот-вот перед ним появится добрый волшебник и даст ему волшебную палочку. Однако день кончился, а волшебник так и не появился. Незнайка страшно рассердился. «Что это ты мне наврала про волшебника?» — сказал он, встретившись на другой день с Кнопочкой. «Я как дурак старался. Совершил целую кучу хороших поступков, а никакого волшебника и в глаза не видел». «Я тебе не врала?» — стала оправдываться Кнопочка. Я точно помню, что читала об этом в какой-то сказке». «Почему же не явился волшебник?» Сердито наступал Незнайка. Кнопочка говорит. «Ну, волшебник сам знает, когда ему нужно являться. Может быть, ты совершил не три хороших поступка, а меньше?» «Не три, не три», — презрительно фыркнул Незнайка. «Не три, а, наверное, тридцать три, вот сколько!» Кнопочка пожал плечами. «Значит, ты, наверное, совершал хорошие поступки не подряд, а вперемежку с плохими». «Перемешку с плохими!» Передразнил, не знаю ка кнопочку и скорчил такую физиономию, что кнопочка в испуге даже попятилась. «Если хочешь знать, я вчера весь день был вежливый и ничего плохого не делал, не ругался, не дрался. А если говорил какие слова, то только «извините, спасибо, пожалуйста!» «Что-то сегодня от тебя этих слов не слышно!» покачала головой кнопочка. «Да я вовсе не про сегодня, а про вчера рассказываю!» Не зная как кнопочка, стали думать почему все так вышло, и ничего не могли придумать. Наконец Кнопочка сказала. «А может быть, ты не бескорыстно совершал эти поступки, а ради выгоды?» Нездайка даже вспылил. «Как это не бескорыстно? Что ты мелешь? Растеряйки шапку помог найти. Моя это шапка, что ли? Пилюльки, ну, ландыши собирал. Какая мне выгода от этих ландышей? и чего ж ты их собирал?» «Будто вот не понимаешь?» Сама ведь сказала, если я совершу три хороших поступки, то получу волшебную палочку. Значит, ты все это делал, чтобы получить волшебную палочку? Конечно. Вот видишь, а говоришь бескорыстно. Для чего же потом должен совершать эти поступки, если не ради палочки? Ну, ты должен совершать их просто так, из хороших побуждений. Какие там еще побуждения? Их ты, с усмешкой сказала Кнопочка. «Ты, наверное, можешь поступать хорошо только тогда, когда знаешь, что тебе дадут за это какое-нибудь вознаграждение, волшебную палочку или что-нибудь еще. Я знаю, у нас есть такие малыши, которые даже вежливыми стараются быть только потому, что им объяснили, будто вежливостью до да угождением можно добиться чего-нибудь для себя». «Ну, я не такой», — махнул незнайка рукой. Я, если хочешь, могу быть вежливым совсем даром и хорошие поступки могу совершать без всякой выгоды». Расставшись кнопочкой, Незнайка пошел домой. Он решил совершать теперь хорошие поступки, только из хороших побуждений, и даже не думать о волшебной палочке. Однако легко говорить «не думать». На самом деле, когда хочешь о чем-нибудь не думать, обязательно только о том и думаешь. Вернувшись домой, Незнайка стал читать книжку со сказками. Охотник Пулька, который сидел у окна, и чистил свое охотничье ружье, сказал, что ты там читаешь такое интересное, ты бы почитал вслух. Незнайка только хотел сказать, если тебе так хочется, так возьми сам почитай. Но в это время он вспомнил о волшебной палочке и подумал, что если исполнит просьбу пульки, то совершит хороший поступок. Ну ладно, слушай. Согласился Незнайка и стал читать книжку вслух. Охотник пулька слушал с удовольствием и ему не так скучно было чистить ружье. Другие коротышки услышали, что Незнайка читает сказки и тоже собрались послушать. «Молодец, Незнайка!» — сказали они, когда книжка кончилась. «Это ты славно придумал, почитать слух!» Незнайке было приятно, что его хвалят. И в то же время было очень досадно, что он не вовремя вспомнил о Палочке. «Если бы я не вспомнил о Палочке и согласился почитать книжку просто так, то сделал бы это из хороших побуждений». «А теперь получается, что я читал ради выгоды», — думал Незнайка. Так получалось каждый раз. Незнайка совершал хорошие поступки только тогда, когда вспоминал о волшебной палочке. Когда же он забывал о ней, то способен был совершать только плохие поступки. Конечно, если сказать по правде, то иногда ему все же удавалось совершить какой-нибудь совсем крошечный хороший поступок, а вовсе не думая о том, что он делает это ради волшебной палочки». Однако это случалось так редко, что не стоит и говорить. Проходили дни, недели и месяцы. Незнайка постепенно разочаровался в волшебной палочке. Чем дальше, тем реже он вспоминал о ней. И под конец решил, что получить волшебную палочку — это недостижимая мечта для него, так как ему никогда не удастся бескорыстно совершить три хороших поступка подряд. «Ты знаешь, — сказал он однажды кнопочке, — «Мне кажется, что никакой волшебной палочки на свете нет. И сколько поступков не совершишь, а получишь только шиш!» Незнайка даже засмеялся от удовольствия, потому что эти слова получились у него в рифму. Кнопочка тоже засмеялась, а потом сказала, «Почему же в сказке говорилось, что нужно совершить три хороших поступка?» «Должно быть, эту сказку нарочно придумали, чтобы какие-нибудь глупые коротышки приучали совершать хорошие поступки», сказал Незнайка. «Это разумное объяснение» сказала Кнопочка. «Очень разумная», — согласился Незнайка. «Ну что ж, я не жалею, что все так вышло. Во всяком случае, для меня это было полезно. Пока я старался совершать хорошие поступки, я привык умываться каждое утро холодной водой. И теперь мне это даже нравится».